Часть третья. Глава третья. Подглава два. Париж. Улица Монмартр. «А кто эти перейрак, баски и ледо?» – лениво поинтересовался Белых. Прокламацию о т п е ч а т а н н о скверной бумаги им с у ч и л на улице молодой человек стрепанного вида, ну, судя по всему, студент. «Надо полагать н о в ы е Робеспьера», – ответила женщина. Она отложила г а з е т у и теперь изучала журнал «Ля Мот». с р е к л а м ы парижского модного дома. «Видимо, в квартале с е н т а н т о н и всякая собака знает». Спецназовец прислушался. В темноте за окном эхом раскатились далекие удары. «Надо бы сходить, посмотреть. Уже из пушек п о л я т Карл хищно скарился. «А что, я не против. Если верить Гюгу, они там все конченые самоубийцы, перекрыли улицу баррикадой и тупо сидят за ней». Дома по обе стороны не заняли, стрелков на верхних этажах нет. Об отходе и то не думают. А ведь куда проще. Пробить бреши в задних стенах домов — не все дела. А Национальная гвардия тупо перла в лоб, — добавил змей. Ну нет, чтобы по крышам. Спецназовцы второй день обсуждали парижскую манеру вести уличные бои. Командир, у нас гости. На монитор... за которым устроился Вий, шли картинки с камер внешнего обзора. Выбирая конспиративную квартиру, Белых настаивал на том, чтобы все подходы к зданию могли просматриваться. И пусть это и обойдется в лишних полсотни франков. Но на этот раз вокруг дома посторонних не было. — Он на крыше, — пояснил Вий и щелкнул тачпадом. — Там камеры нет, только датчик движения. — Может, кошка? — предположил змей. — Хреношка! Датчик настроен на объект высотой от полуметра. — а Смотри! Снова! В зеленоватом круге мелькнула яркая точка. Побежали цифры. — Три с половиной метра от датчика. Размер объекта... — А ты, Змей, почти прав. Не кошка, конечно, но и не человек. — Слишком маленький. Былых подобрался. — Змей, Карл, берите ПНВ, стволы с глушаками наверх. — И чтоб живым! «Надо выяснить, кто это решил нас пропасти». «А тело куда потом денете?» Невинно улыбнулась Фро. «Тело?» Напишел Белых. «Ну, в даете, мадам». «С кем поведешься, оттого и наберешься, Жорж». «Предлагаю спустить в канализацию». «Помнится, о ней писал ваш любимый Гюго. В переулке в двух домах отсюда есть люк». Спецназовцы переглянулись, с трудом сдерживая ухмылки. Белых беспомощно пожал плечами. и к у с ю ч и к гаденыш!» – пожаловался Карл, баюкая пострадавшую руку. «Еще немного и до кости!» Малыш Мишо сидел в углу, бледный, перепуганный, с руками скованными пластиковыми стяжками. Когда Карл, удивленно присвистнув, сгробастал мальчишку за шиворот, тот вцепился зубами в запястье спецназовца чуть выше края перчатки. «Надо сделать прививку от столбняка!» посетовал змей. Может, он бешеный. — Как вам не стыдно? — возмутилась Фро. — Вы звери, господа! Это же с у щ е е дитя! Сами виноваты! Кто просил вас так грубо хватать? Белых с трудом сдержал усмешку. И эта женщина недавно советовала сбросить труп в канализацию. — А какого хрена ему надо на нашей крыше? — не сдавался Карл. — Мы вроде трубочистов не вызывали. — Расспросите его, Ефросинь Георгиевна. Фро склонилась к юному пленнику. Тот сжался в комочек и попытался слиться со спинкой стула. Женщина сделала успокаивающий жест и ласково заговорила по-французски. — Дайте ему пахлавы, что ли? — посоветовал з м е е о й из сумки. — Может разговориться? Спецназовцы давно прикончили последний шоколадный батончик. Пополнить запасы в здешних кондитерских лавочках не удалось. Твердый молочный шоколад здесь еще не придумали. Пришлось обходиться медовой пахлавой из лавочки Нарю де Тампль, где торговали восточными сладостями. Тягучее коричневое лакомство с кусочками грецкого ореха восполняло недостаток калорий не хуже Сникерса. Одолев кусочек приторной массы, пленник р а з г о в о р и л с я Фро выслушала, то и дело кивая, вручила мальчугану новую порцию пахлавы, погладила по чернявым волосам и повернулась к белых. — Его зовут Малыш Мишо. Он подручный трубочиста, живет в латинском квартале. Нас обнаружил после убийства Ротшильда. Заметил вас, милостивые господа, на крыше и стал следить. Прошелся за вами до прошлого нашего убежища, а потом и сюда. Карл замысловато выругался. Белых едва сдержал усмешку. Кто мог подумать, что м а т е р а х спецназовцев, мастеров тайных операций, выследит мальчишка-трубочист. — Не повезло, — сокрушенно развел руками змей. Он работал в паре с Карлом и отвечал за подстраховку. Строго говоря, это был прежде всего его прокол. Откуда было знать, что чумозоид с ночи торчал на крыше соседнего дома? — Я вам говориль, — уставительно заметил Лютёган. — Швоун, как это по-русски? — Трюбочист, я. В Дойчленд ш в о н есть старинный хандверк, р е м е с л ь — Один знает все, другой в город. — Как увидели вас, сразу т р е в о ж и л с я А Ганс-то прав, — заметил Белых. — Зря мы его не послушались. — Походу, местное трубочисто что-то вроде средневековой профессиональной гильдии. Все друг друга знают, и если увидят чужака, немедленно в с т р е в о ж и т с я Верно, — кивнула Фро. — Для обывателей они все на одно лицо, и дети, и взрослые... А вот сами сразу узнают чужака. Стоит только увидеть. Впрочем, не волнуйтесь, господа. Наш гость уверяет, что никому не успел о нас рассказать. — А он умеет читать? — поинтересовался Белых. Мальчишка кивнул в ответ на быстрый вопрос Фро. — Тогда спросите, где баррикада, о которой здесь пишут? Мальчишка вгляделся в прокламацию, обрадованно закивал и начал захлеб тараторить. — Знает. И баррикаду... и этих троих, о которых говорится в листовке. Говорит, один из них, Боске, живет в латинском квартале, очень храбрый справедливый, все им восхищаются. А, говорит, весь латинский квартал пойдет за ним свергать императора. — Что это он так легко нам все выкладывает? — с подозрением осведомился змей. — А ежели мы хотим этого Боске грохнуть? фроне успела перевести, как юный трубочист энергично замотал головой. «Он не верит, что вы полицейские шпики, потому что убили того господина в карете. Говорит, что это важный банкир ездит во дворец Юльи, и его охраняют жандармы. А раз вы его убили, значит, вы за народ и против власти. Он сначала вас испугался, а теперь все понял и не боится». Говорит он, как и все с а в а я р ы будет помогать людям на баррикадах против полиции и солдат. — Ты же мне гаврош! — буркнул змей. — Слышь, командир, а может, он отведет нас туда по крышам? Осмотримся, прикинем, что к чему. — Ефросинь Георгиевна, переведите, что мы не в шпике, а наоборот, хотим помочь. Белых уже принял решение. — Ефросинь Георгиевна, объясните этому борцу с тиранией, что от него требуется. Вы с Гансом остаетесь на базе. Випр о следит. И даже слушать не желаю. Упредил он протестующий возгласфро. Переводите лучше статейки. Я там пометил в газетах. Вернусь изучу. Остальным готовится. Гранаты, дымы, монки, все дела. Гринго, пулемет. Через 30 минут выдвигаемся.